Глава 23. Программы великих держав. В одной из комнат тюильри за столом сидели пятеро. На столе были расставлены графины и стаканы, бутылки различного вина, ваза с дорогими цветами, серебряные подносы с отборными фруктами, орехами, оливками. Короче, все необходимое для великолепного десерта. Запах жареного мяса, пробивавшийся сквозь тонкий букет вин, свидетельствовало о съеденном обеде. Тарелки уже унесли. Джентльмены обратились к сигарам. Запах лучшего кубинского табака смешивался с ароматом фруктов и вина. Они курили, прихлебывали вино и болтали. Небрежно и даже порой легкомысленно. Случайный наблюдатель вряд ли догадался бы о характере и беседы. Однако разговор был такой серьезный и тайный, что дворецкому и официантам приказано было не входить в комнату. Двойная дверь в нее была прочно закрыта, а в коридоре стояла охрана. Два солдата в гренадерских мундирах. Эти пять человек, так старавшихся, чтобы их не послушали, представляли пять великих держав Европы – Англию, Австрию, Россию, Пруссию и Францию. Это были необычные послы, разрешающие банальные дипломатические проблемы. Но полномочные представители своих держав, способные решать судьбу континента. Именно это и привело их в тщательно запертую комнату. Конклав из пяти включал в себя английского лорда, австралийского маршала, русского великого князя, известного прусского дипломата и президента Франции, хозяина кабинета. Они готовили заговоры против народов Европы, освобожденных революцией, собирались снова их поработить. Свой план они обсудили и в целом приняли еще до того, как сели за обеденный стол. После обеденной беседы было всего лишь резюме того, что было решено. Отсюда, вероятно, отсутствие серьезности, соответствующей такому важному делу, и характеризовавший их предшествующий разговор. Теперь договорившись, они наслаждались сигарами и вином, как банда грабителей, выработавших план очередного дела. Английский лорд казался особенно довольным собой и остальными. Известный своим легкомыслием, который некоторые называли бессердечием, он был в своей привычной атмосфере. Не очень знатного происхождения он сумел завоевать власть и теперь находился в группе пяти, которая решала дела европейской аристократии, противостоящий народом Европы. Он был одним из основных авторов плана и продолжил многие его пункты, принятые остальными. Поэтому, а также из признания величия его государства, он был как бы председателем собрания. Однако подлинным председателем был принц-президент, отчасти из-за своего высокого положения, отчасти потому, что он хозяин. В поверхностной беседе прошло около часа. Человек дела, стоя спиной к огню и разводя фалды сюртука, Привычка Наполеона Третьего. Достал из зубов сигару и подвел следующий итог. «Итак, мы договорились, что Россия отправляет войско в Баден, достаточное, чтобы разбить этих храбрых в охмелю немцев, которые, несомненно, опились своим рейнским вином. Сжальтесь над метторнихом, дорогой президент. Подумайте о Йоханнесберге». Это произнес игривый англичанин. «Я yeah, принц «Я», — более серьезно ответил прусский дипломат. «Мы дадим им не виноград, а шрапнель», — продолжал шутник. «А вы, ваше высочество, гарантируете, что Россия проделает то же самое с этими свинопасами венгерской пушты? Двести тысяч человек готовы выступить против них», — ответил великий князь. «Постарайтесь, чтобы вы по пути не попали в Тартар, мой дорогой князь», — предупредил остроумный англичанин. «Вы уверены в Гергии, маршал?» Продолжал президент, обращаясь к австрийцу. «Абсолютно. Он ненавидит этого кошута, как самого дьявола. А может, и немного больше. С удовольствием увидел бы его и всех его приспешников на дне Дуная. Не сомневаюсь, он их всех перевешивает или отрубит им головы, как только наши русские союзники покажутся на горизонте». «А вы намерены эти головы собрать, полагаю?» Продолжал бессердечный остроумец. «Очень хорошо», — продолжал президент, не обращая внимания на шутки своего старого друга-лорда. «Я со своей стороны позабочусь об Италии. Я думаю, суеверия помогут мне вернуть на трон старого бедного Пия Девятого. Для этого достаточно вашей собственной набожности, мой принц». «Это святой крестовый поход, и кто более вас достоин его совершить? Вашим саладином будет Гарибальди, и вас назовут Людовик и Львиное Сердце». Веселый Виконт рассмеялся собственной выдумке. Остальные присоединились к его смеху. «Послушайте, милорд», — весело отозвался принц-президент, — «вам нужно быть немного посерьезней. Джону Булю придется тоже играть свою роль в этой игре, правда, не очень трудную». Вы называете это нетрудной ролью? Джон Буль даёт деньги. А что он за это получает? Что он получает? Чёрт подери. Вы забыли о своём недавнем страхе перед чертистами. Если бы я не сыграл роль вашего констебля, дорогой виконт, вы были бы сейчас неополномочным представителем, а пользовались бы моим гостеприимством как изгнанник. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Славяне и немцы, Россия, Пруссия и Австрия, приняли участие в смехе. Все радовались на над англичанином. Но в этом смехе их галантный сотоварищ по заговору не чувствовал злобы, иначе он мог бы ответить так. «А что касается Джона Буля, мой дорогой Луин Наполеон, то не будь его, даже пурпурный плащ нашего великого дядюшки, спустившегося словно с неба и бросающийся в глаза всей Франции, не смог бы поднять вас на то высокое место, которое вы сейчас занимаете. Место президента, которое, возможно, преобразуется в трон императора». Но ничего подобного англичанин не сказал. Он был слишком заинтересован в таком преобразовании, чтобы относиться к нему легкомысленно. Вместо того, чтобы ответить, он рассмеялся так же громко, как остальные. «Еще немного Маэта и Мадейры, капелька такайского для маршала, еще одна выкуренная регалия». сопровождаемые лёгкими шутками и собравшиеся разошлись. Остальные двое — Наполеон и его английский гость. Возможно, даже вполне вероятно, что никогда два больших мошенника не собирались в одной комнате. Я предвижу, с каким недоверием будет встречено это утверждение и готов к снисходительным усмешкам. Нужен опыт, каким иногда обладают предводители революционеров, чтобы разглядеть мошенническую суть коронованных особ. хотя десять минут последующей беседы убедили бы даже самых недоверчивых. Между этими двумя не было недостатка в доверии. Напротив, они словно принадлежали к единому братству преступников, и именно в таком свете смотрели друг на друга. Но это были преступники грандиозного масштаба, укравшие у Франции одну половину свободы и готовившиеся украсть вторую. Чукнувшись, они продолжили разговор. первым заговорил принц-президент. «Относительно этой пурпурной мантии». Какие шаги нужно предпринять? Пока она не будет у меня на плечах, я слаб, словно кошка. Обо всем приходится советоваться с ассамблеей. Даже это мелкое дело восстановления папы требует от меня величайших усилий. Английский вельможа ответил не сразу. Он сидел, задумавшись, теребя кожаную перчатку пальцами. Выражение его лица свидетельствовало, что он занят какими-то расчетами. «Вы должны сделать ассамблею более послушной». Ответил он наконец тоном, который свидетельствовал, что шутливое настроение его покинуло. Вы правы, но как это сделать? Нужно её прополоть. Прополоть? Да. Вам следует избавиться от бланков, ролленов, барбов и прочих каналей. Отлично, но как? По лишения избирательных прав их избирателей сан тех, что в блузах. Мой дорогой виконт вы конечно шутите нет дорогой принц я говорю серьёзно. Чёрт побери такой законопроект заставит стащить членов ассамблеи с их мест лишить избирательного плана в синеблузах да их два миллиона тем более от них необходимо избавиться и это может быть сделано вы считаете что большинство депутатов вас поддержат я уверен в этом как вы знаете Нам удалось провести в ассамблею много представителей старого режима. Опасаться нужно уличного сброда. Соберется толпа, если такой законопроект будет предложен. А вы знаете, что такое парижская толпа, когда дело политическое? Но я думал о том, чтобы рассеять толпу. Вернее, помешать ей собраться. Каким образом, Моншар? Нам нужно причесать гребень гальского петуха, вырвать ему перья». Я вас не понимаю. Очень просто. Со своей стороны мы нанесем оскорбление вашему послу Де Морни. Какая-нибудь мелочь, которую потом можно будет объяснить и извиниться. Я об этом позабочусь. Вы в большом гневе отзовете посла. А между двумя государствами возникнет вражда. Обмен дипломатическими нотами соответствующими резкими выражениями. Несколько статей в вашей парижской прессе. Я обеспечу то же самое с нашей стороны. Перемещение полдесятка воинских частей, небольшая дополнительная активность в доках и арсеналах. И дело сделано. Пока гальский петух кричит по одну сторону пролива, а английский бульдог лает по другую, ваша ассамблея сможет принять любой закон, не боясь толпы. Поверьте мне на слово, это можно сделать. Милорд, вы гений. Ничего особенного. Всего лишь игра в домино. «Будет сделано. Вы обещаете изгнать деморни из вашего двора? Более подходящего человека для такой игры не найдешь. Обещаю». Обещание было сдержано. деморни изгнан. Была исполнена и остальная часть программы, вплоть до лишения синих блуз права голоса. Все произошло так, как предсказывал английский дипломат. Французы, рассерженные оскорблением, нанесенным их послу, В своей враждебности к Англии забыли обо всем остальном, а тем временем был отрезан еще один ломоть отыхтающей свободы. А осуществление заговора продолжалось. Еще до конца года клятва преступник-русский царь двинул своих клевретов в Южную Германию, погасив пламя Баварской революции. Солдаты Наполеона III заставили римлян принять презираемого иерарха, а огромная казачья армия, 200 тысяч человек, надвинулась на пушту. и угрожала загасить последнюю искорку свободы на Востоке. Это не роман. Это история.